«Важнейший вопрос, сударь!» — подтвердил и клетчатый. Римского конферансье артистов в кулисах охватило полнейшее недоумение, но, как бы угадав их чувства, артист молвил снисходительно. «Ну, мы заболтались, однако. А публика ждет чудес белой магии. Фагот! «Покажите им что-нибудь простенькое!» Зал шевельнулся, и тысячи четыре глаз сосредоточились именно на клетчатом. Тот щелкнул пальцами, крикнул залихватски «Три! Четыре!» И тотчас, поймав в воздухе атласную колоду карт, начал ее тасовать. Колода развернулась, сыплющейся лентой, а потом, фыркнув, перелетела через сцену и сложилась в лапе у кота. Тот немедленно соскочил с кресла, встал на задние лапы, а передними стсывал колоду и выпустил ее лентой в воздух. Колода шелестом змеёй взвилась над головами, а затем к лицутый раскрыфрот как птенeц всю ее карту за картой проглотил. «Класс!» — шепнули за кулисами. Кот потряс публику. Из-за этого даже и аплодисмент не вырвался. Жонглеров публика уже видела, но никто никогда не видел, чтобы животное могло проделать такой фокус с колодой. Тем временем клетчатый воскликнул «Хап!» И выстрелил из неизвестно откуда появившегося в руке у него пистолета. А Воланд указал пальцем в портер и сказал звучно «Колода эта теперь в кармане у вас. Да-да, седьмой ряд, место семнадцатое». В портере зашевелились, и затем какой-то гражданин, густо покраснев, извлек из кармана... колоды стали привставать гражданин застенчиво тыкал колодой в воздух пусть она останется у вас на память она вам пригодится для покера гражданин Парчевский. вы совершенно справедливо заметили вчера что жизнь без покера представляет собой одну волынку и видно было как в седьмом ряду тот, фамилия которого точно была Парчевский, выпучил глаза и колоду положил на колени. «Стара штука!» — раздался голос на галерке. «Они уговорились!» «Вы полагаете?» — ответил голос со сцены. «Так вот что, она у вас в кармане!» Скептик сунул руку в карман штанов но вытащил из кармана не колоду, а пачку червонцев, перевязанную банковским способом. И на пачке той была надпись «Тысяча рублей». «Червонцы! Червонцы!» — послышались голоса на галерке. «Это червонцы!» — недоуменно улыбаясь, сообщил скептик, не зная, что ему делать с пачкой. «Разве червонцы?» «Хуже игральных карт?» — спросил Воланд. «Впрочем, если они вам не нравятся, отдайте их соседу». Слова Воланда вызвали большой интерес на галерке, но червонцев скептик никому не отдал, а стал ковырять в пачке, стараясь дознаться, настоящие это деньги или какие-то волшебные. «Сыграйте со мной в такую колоду!» весело попросил кто-то в ложе а век пплезир отозвался клетчатый и крикнул прошу всех глядеть в потолок три тут же сверкнул огонь и бухнул выстрел в потолке что-то треснуло а затем меж нитями трапеций притянутых к куполу мелькнули белые листки и затем, Трепещая и крутясь, пошли к низу. Две тысячи голов были задраны кверху. Один листок, два, десять. Затем дождь стал гуще, и менее чем через минуту падающие червонцы достигли портера. Листы валили и валили, и червонный дождь становился все гуще. Большинство бумажек падало в центр портера, но некоторые относили к ложам.